Многочисленный наряд полиции наблюдал за порядком, и пропуск был безжалостно прегражден тем из путешественников, которые не удовлетворяли условием только что изданного указа. На палубе в числе прочих отъезжающих стояли Михаил Строгов и молодая Режанка. Их пропустили беспрепятственно,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 «Кстати, — ядовито заметил Жлевые я сегодня в 10 часов 17 минут утра уже сообщил по телеграфу моей кузине текст указа И я тоже телеграфировал ежедневному телеграфу только четырьмя минутами раньше вашего. С чем вас и поздравляю господин Бленд очень вам благодарен.